Забор ну да хотел к тебе. Сними меня, а то я сейчас свалюсь, ну пожалуйста наовсем снять На совсем рыжий. конец озвученной книги Запись произведена в республиканском доме звукозаписи и печати украинского общества слепых. Читала Галина Розинова. Звукорежиссёр Виктория Куненко-Кунь. Киев, 2006 год.